Глава 25. Несмотря на начавшиеся переговоры с Донским правительством и заявление германского командования о том, что занятие Ростова не может рассматриваться как оккупация, к 8 мая 1918 года передовые немецкие части были выброшены к городу Батайску, станицам Ольгинской и Оксайской, а их сторожевое охранение с огромным количеством технических средств Полукольцом охватило Новочеркасск с юга, остановившись в 11 верстах от донской столицы. В крайне запутанной военной и политической обстановке, в которой оказалась донская власть, уберечь ее от моментального краха могло лишь наличие твердой руки вновь избранного атамана и сотрудничество с немцами. Из дневников очевидца. Немного запоздавший май расплескался по донской столице абрикосовым и вишневым цветом. Белоснежные сады наполняли легкие прохожих сладким предчувствием летнего благоденствия. На улицах опять появились парочки, затарахтели пролетки извозчиков, откуда-то взялись цыгане. Рестораны и кафе открыли гостеприимные залы, восстановив покалеченные пролетарским нашествием интерьеры. Уля и Алексей стояли на Платовском проспекте и смотрели, как юнкера срывают, натянутый на долей транспарант, вся власть с советом, земля крестьянам. А я слышала от нашего повара, что кадетский корпус снова откроется. Ульяна поправила легшую на плечо косу и достала из сумочки кулечек с семечками. Хочешь? Алешка удивленно посмотрел на свою подругу. Девушка сделала извиняющиеся глаза. Это Серегина сестра Анюта меня пристрастила. Когда есть хочется, лузгаешь и забываешь про еду. Хорошая женщина, добрая и очень смелая. Мы с ней, пока в заплавах в госпитале были, подружились. А я за всю жизнь так и не научился, хоть и на Дону вырос. Мать говорила, что неблагородно это дело, и ругалась. Уля, пожав плечами, хмыкнула в ладошку. Наверное. Они ждали Мельникова и Пичугина. Все четверо собирались в ресторан. Жалования в частях не полагалось, только удовольствие, но вчера всех участников золотой операции наградили большой пачек керинок и серебряными часами с гравировкой от походного атамана. Своей целью ребята избрали ресторан гостиницы «Московской». Вернувшийся из-под персияновки барашков ходил туда договариваться о местах заранее. Он так и сказал. «Эти ничтожные бумажки не возьмут». Жалую свои часы. Только за одну монограмму можно путь золота отвалить. На крышках увесистых хронометров было выгравировано Доблестным рыцарем Дона генерал Попов. Вениамин должен был ждать в ресторане. Серега и Шурка опоздали. Вот! Мельников указал на своего спутника и выразился в стиле Барашкова. Первая причина торможения в нем. Тяни его налево. Извините. Потупился Шурка. Но этого проклятого цинципера мне пришлось самому вести в контрразведку. Ну и бог с ним, махнул рукой Алешка. Сдал, так сдал. Пусть там теперь слушают его бредни. Правда, Уля? Да не совсем бредней, возразил Пичугин. Вчера этот подследственный пациент брякнул, что всех фальшивомонетчиков казер живьем закопает в могилу номер 20, третий ряд справа. Когда я спросил его, отчего у казера такие проблемы с могилами. Цинципер завопил, что сторож присвоил клише монетного двора, скупает могилы и подрывает германскую экономику. Раздался дружный взрыв хохота. Алешка, вытирая выступившие от смеха слезы, еле выдавил. Хе — Хе-хе-хе, -е что что-то логики не вижу. — Логика шизофреников непостижима, — поправил очки Шурик. Но клише, как вы помните, это то, с помощью чего печатают ассигнации. И Оль Дэмон Клар сразу послал своих людей на кладбище. Контрадвейчики вскрыли указанную могилу, но обнаружили в ней только три трупа. Больше ничего. Допрошенный живьем кладбищенский сторож опознал в одном из трупов своего предшественника. Он рассказал, что некий комиссар недавно заставил его вскрыть могилу и забрал оттуда какой-то ящик. «Комиссар?» — Вот дела, тяни его налево, — развел руками Серега. — Все по новой, что ли, закручивается? А что контрразведка? Они сказали, что больше с фотографом церемониться не собирается и пропишет ему свой курс лечения. — А мне Сашу жалко было, — вздохнула Ульяна. — Он прямо как сиделка при шизофренике фотографии был. Вы, Сережа, зря ругаетесь. Александр — заправский сыщик. — Да я и не ругаюсь вовсе. Мельников пожал плечами. — Я так. Я вообще за нашего громотея, кого хотите, уложу. Он сгробастал воробья Шурку в охапку, приподнял и слегка встряхнул. — А-а-а! — тонким голосом завопил Пичугин. — Э-э-э! зарычал Мельников. — Осторожно! Вы его раздавите! Возня и звонкий смех девушки заставляли оборачиваться прохожих. Внезапно Серега замолчал, поставил шурку на землю и куда-то уставился. — Ты чего? — спросил Алексей. — Бррррр! — Почудилось так, Розеток! — мотнул он головой. — Показалось, что рядом с тем офицером Ступичев в тряпке его душу. Вдали на перекрестке мелькнули спины офицера и сопровождающего его казака. — Да ну! Не будет Ступичев долго в казаках разгуливать, тем более в компании с офицером усомнился Лиходедов. «Где бы он его взял?» «Извините, но, честно говоря, я тоже не вижу взаимосвязи», заявил Пичугин. «Мы с большей вероятностью можем его встретить, скажем, в облачении раввина или даже пожилой дамы. А что? Конспиративная маскировка, это знаете ли...» По пути убежденная Шурка компания внимательно рассматривала встречных. «Поскольку раввины на Мочеркасских улицах встречались, мягко говоря, нечасто...» Пристальному вниманию партизан подверглась пара молодящихся модниц. Обе были доведены пристальными взглядами до состояния истерической паники. В просторной зале ресторана, несмотря на довольно раннее для посетителей время, почти все столики были заняты. Публика сидела самая разношерстная. — Опять гуляют, волочи, пробурчал Мельников. — Ну ладно, мы награду получили. А они с какой стати? — Как с какой? — хихикнул Алешка, принимая у Ульяны накидку. — На радостях, что ты город освободил. Вдали за столиком у окна сидел, пуская в потолок клубы дыма, Барашков. Но сидел не один, а с Журавлевым. Первым студентов заметила Уля. — Смотрите, там Анатоль. Разве он поправился? — Прошу не карать меня слишком строго. Барашков встал, целуя девушке руку. — Это я его украл у вашего замечательного попа. Я, конечно, негодяй, признаю, но наш друг утверждал, что чувствует себя как младенец. — Ух ты, здорово! Алешка с чувством пожал руку Анатолия. — Значит, все в порядке? — Более того, я вновь на ходу, — улыбнулся Журавлев, и даже успел получить предложение поучаствовать в уникальном эксперименте студента Секса, получив под столом пинок от Барашкова. Уля всплеснула руками. «Да вам же запрещено так много ходить!» «А кто вам сказал, что я ходил?» — хитро прищурился Толик. «Меня Венька на пролетке привез!» Друзья вновь засмеялись. Ресторанное меню не изобиловало изысканными блюдами, как раньше, до большевиков. Но теперь и тарелка свежей ароматной ухи показалась Алешке редким явством. Квашеная капуста, соленые огурчики, штоф до революционной водки, морс, бокал шампанского для дамы, эскалопы быстро заполнили стол. «Ох, хорошие часы были!» — прищелкнул языком Вениамин, осматривая угощение. «Да только мне мои старые больше нравятся!» «Ну, давайте поднимем тост за встречу, а следом...» Он тепло посмотрел на Алексея и Ульяну. «Конечно же, за любовь!» «И привет вам всем от Сорокина, птенцы гнезда!» «Я нашего родмистра с час назад у памятника Платову встретил!» «Ура! Он приехал!» — воскликнул Лиходедов. «Вот это действительно радостная весть! Эх, посмотреть бы, какая будет у Федорина мина на комиссии! Ступичев-то от него смылся!» «Они завтра собираются на заседание, все члены правительства!» Представители добровольцев, Федорин, Смоляков, Походный. Сорокин сказал, будут протоколировать наличие. А нас, когда позовут, не говорил? Тоже завтра. Только время еще не назначено. Федорин свою часть до сих пор не привез. Не спешит, крысья морда, — сказал Серега. А куда ему торопиться? Хорошо бы вообще проследить за ним, а то погрузит свое золотишко. Как, Алешка? Но Лиходедов уже не слушал. Напрягшись, он смотрел в окно. На другой стороне улицы шел Ступичев. За ним чуть подаль молодой поручик. Оба то и дело оглядывались. Остановившись у лотка с пирожками, Ступичев сделал вид, что разглядывает товар. Подъясаул был в одежде рядового казака, Иисусами. Поручик тоже подошел к торговке. Заговорил, протянул деньги и взял кулек пирожков. Оба все время поглядывали в сторону атаманского дворца. Так это же его подручный, тот самый Васька! — узнал поручитель Кажуровлев. Что делать будем? Брать? Кулаки Мельникова сжались. Алексей посмотрел на своих друзей. Принимать решение предстояло ему. Устраивать стрельбу в оживленном месте не хотелось, а без нее, учитывая подготовку Ступичева, не обойтись. С другой стороны... Чем дольше под Исаул прячется от Федорина, тем лучше для дела. Пока следить будем, а там посмотрим. Они явно чего-то ждут. Прихлопнуть обоих, кишито-крыто, морочиться не надо, — настаивал Серега. Но Лиходедов уже все решил. Если они разделятся, то я и Серега идем за Ступичевым, а Веня с Шуркой за Васькой. Уленька, оставайтесь здесь с Анатолием. А если нас долго не будет, поезжайте в госпиталь. Выходим с черного двора. И еще, нам срочно нужен экипаж. Последнюю фразу Алешка произнес, потому что увидел, как Васька направился к остановившейся недалеке пролетке. Он что-то сказал извозчику, и тот кивнул. В это время по улице друг за другом проехали экипаж и две пустые телеги. В Ландо с открытым верхом сидел полковник Федорин и трое офицеров. Двух из них Алешка и Мельников уже видели раньше, когда обнаружился хитрый двор с голубями на Комитетской. За телегами ехали шестеро казаков охраны. Как только процессия поравнялась с лотком, Ступичев и Васька отошли в сторону и спрятались за театральную тумбу. Потом они прыгнули в пролетку и покатились следом за Федориным. Барашков грустно смотрел на окна ресторана, где за прозрачными занавесками угадывались силуэты посетителей. Сдается, наш кощей решил вытащить на свет Божий свое золотишко, а тати это разнюхали. Не могли бы подождать, пока я эсколоп доем. Надо было поступить, как господин Печугин. Не правда ли, сочная была хрюшка? Шурка ничего ответить не мог. Он прилагал титанические усилия, пережевывая на ходу большущий кусок мяса. Кусок оказался больше рта, а печугинские сожаления сильнее чувства самосохранения. Даже сидя в экипаже, Шурка продолжал натужно жевать так, что с носа сваливались очки. — Выплюнь, — посоветовал Лиходедов. — Не, не выплюнет. Волнуется сильно, — уверенно сказал Мельников. Смеяться над Шуркой времени не было. Посадив непоместившегося на сиденье Барашкова в ноги, партизаны направились заступичевым. Алешка попросил извозчика держаться подальше от преследуемых, но из виду не упускать. Как и предполагали, кортеж Федорина свернул на Комитетскую улицу. «А теперь нужно объехать квартал. Гони!» – приказал Лиходедов. Коляска рванула в объезд. Появившись со стороны базарной, партизаны подняли полок и тихим ходом двинулись по другой стороне бульвара. «Все, приехали. Теперь смотрим». Командовать у Алешки теперь получалось как-то само собой. Никто не оспаривал его права на главенство. Друзья молча приготовили оружие. У Мельникова, как всегда, был карабин трехлинейка, у Лиходедова — маузер, у Пичугина только браунинг, а у Барашкова — револьвер и браунинг. Извозчик от страха залепетал молитву и закрестился. Мельников ткнул его в зад стволом. — Сиди не рыпайся, дядя! Мать твою за ногу! Федорин и его люди вошли во двор, оставив казаков и возниц на улице. Экипаж со ступичевым и компотом остановился в начале квартала. Потянулось тревожное ожидание. Минут через десять к воротам вышел один из офицеров и кликнул четырех казаков. «Носить будут», — догадался Барашков. Тут проглотивший свой осколоп Шурка, отдышавшись, заявил. «Мы неправильно стали». Все удивились. «Почему это? «Я, конечно, извиняюсь, но если подъясаул планирует напасть, как только ящики принесут, то времени на перепогрузку у него не будет». «Молодец, Шурка, голова!» — поддержал Лиходедов. «Они постараются угнать телегу или две. Надо переградить им дорогу. Как только пролетка двинется, разворачиваемся. Мы с Веней спрыгиваем, а Серега с Пичугой едут на перерез». Тем временем показалась пара казаков, тянущих первый ящик. Второй несли офицеры, третий опять казаки. Федорин и еще один аютант оставались во дворе, скорее всего, внутри дома. Носящие поставили все на первую повозку и отправились за новой партией. Казаки, дымившие у ворот, выбросили цигарки и передернули винтовочные затворы. Три следующих ящика были поставлены так. Один на первую, два на вторую под воду. Люди ушли за оставшимся золотом, оставив в охране еще двоих казаков. И тут пролетка с под Исаула двинулась с места. Она постепенно набирала скорость, приближаясь к дворницкому двору. Но, к удивлению партизан, сразу начавших разворачиваться на своей стороне улицы, кроме кучера в экипаже никого не оказалось. Казаки-охранники вскинули винтовки, но стрелять в кучера не торопились. В это время сидевший на козлах человек, Метнул не к лимонку и спрыгнул на мостовую. «Это Ступичев!» — узнал Алешка. Они с Барашковым тоже покатились по земле. Упав, Лиходедов застонал. Он совершенно забыл о сломанном накануне ребре. Грохнул взрыв. Зазвенели выбитые стекла. Почти одновременно во дворе взорвалась вторая граната и затрещали револьверы. Подъясовул вскочил, бросаясь к первой подводе. Почти все, кто находился у ворот, были ранены. Только один казак, встав на колено, выстрелил в приближающегося под Исаула. Но раздался странный металлический звон и свинец отрикошетил. В следующий момент станичник получил пулю в живот. Валериан вырвал ложь из рук обливающегося кровью возницы, сбросив тело на тротуар. Рядом в предсмертных конвульсиях бились две казачьи лошади, преградив выезд из двора. «Стой, гад! Ты окружен!» — крикнул Лиходедов, лежа на земле. Ступичев обернулся, не сразу заметив его, но когда понял, кто кричит, по лицу валерьяна пробежала судорога. «Васька, ко мне!» — зарычал он, дважды выстрелив из револьвера и после отбросив его в сторону. С крыши на вторую повозку с кошачьей проворностью приземлился компот. Он стрелял с лету, не давая Алексею и Барашкову нормально прицелиться, пока Ступичев разгонял упряжку вниз по улице. Потом Васька, скользнув за телегу, швырнул в партизан гранату. Лимонка стукнулась о землю перед носом у Вениамина. Дальше Алешка словно чужой сон смотрел. Впоследствии, когда кто-нибудь заговаривал с ним о смерти, он представлял ее именно так. Лежавшая в пыли железная штуковина, с облезлой с зеленой краской на рифленых боках и без кольца. Лиходедов потерял способность шевелиться. Он знал, что может попробовать обмануть судьбу, если откатится, отпрыгнет, отбежит в сторону. Но сделать ничего не мог. Он мог только смотреть на свою смерть. Безотрывно и до самого конца. И вдруг рука Барашкова сгробастала эту вещицу и вместе с грязным песком запустила вслед Ступичеву. Лимонка взорвалась над мостовой, едва до нее долетев, подняв фонтан колотого булыжника. Алексей видел, как осколки рвут гимнастерку на спине под Ясаула, брызгая фонтанчиками крови. Неожиданно что-то теплое плеснуло ему в глаза и поплыло красными световыми пятнами. Это была кровь Вениамина. Но Барашков был жив, он стоял на коленях и с обеих рук стрелял по убегающему компоту. Вторая подвода, которую хотел угнать Васька, не поехала. Обезумевшие раненые лошади перевернули ее, зацепив стоящее в стороне ландо и свалив золото на дорогу. Упряжка Ступичева, потеряв управляемость, тоже понесла, врезавшись на перекрестки в экипаж, направляемый на перерез Мельникова. Извозчик, улучив момент, задал стрикача. Промокнув рукавом глаза, Алексей хотел броситься за Васькой но, схватившись за бок, чуть не выронил Маузер. Резкая боль рванулась внутри. Он сразу охромил на правую ногу. Тогда Лиходедов, сжав зубы и придерживая одну руку другой, стал целиться. Кроме крови в глаза попал выступивший на лбу пот. Спина компота расплывалась на мушке, то превращаясь в бесформенное пятно, то снова проявляясь отцветами пуговиц на хлястике распахнутой офицерской шинели. Алешка, задержав дыхание, нажал на спуск, но молодой налетчик продолжал бежать. Постепенно его бег замедлился, он остановился, посмотрел по сторонам, как будто его окликнули, и неожиданно рухнул на землю. Готов! Раздался над ухом голос Барашкова. Умопомрачительная меткость. По лбу и лицу студента химика струилась кровь. Извините, господин снайпер! — улыбнулся Вениамин. — Я вас немного заляпал своим бренным организмом. Зато теперь у меня две дырки в голове. Вентиляция, однако. Алешке стало смешно. Манера Барашкова шутить в любом положении делала всех только сильнее. — Ничего себе бренного. — Ну, у тебя реакция. Ты же нам жизнь спас. Веня. — Почту за честь. — картинно поклонился студент. Подбежали Мельников и Пичугин. У Шурки были разбиты очки, а Мельников держал в руках чугунную сковородку без ручки. А это зачем? Лад из купового рыцаря колотить его в гроб. У этого гада спереди было, сзади тоже такая. Жив? Пока да, ранен. Без сознания. Связан. Надо было еще на башку каску напялить. Так, розеток. Я... Тоже б не отказался, хмыкнул Барашков. Послушайте, братцы, а Федорин, где? Черт, как мы забыли! воскликнул Алексей. Шурка, молодец! Веня, останься, пожалуйста, с ним. Они с Мельниковым направились во двор. Около входа во вторую часть дворницкого дома в разных позах лежали дворник и три офицера. Неподалеку, из-под обвалившейся стены саманного сарая, торчали ноги в хорошо начищенных сапогах. — Вон он, Кощей, — сказал Серега. — Тащи его, а я сейчас. Бурлак быстро расчистил груду закрывавших полковника обломков. — Его придавило, но вроде не ранило. Поволокли! — Алешка махнул рукой. Преодолев преграду из мертвых лошадей, друзья в три приема перенесли грузного полковника к уцелевшей пролетке налетчиков, на полу которой с ножом в спине лежал труп ее хозяина. Ну что, шпионская компания почти в сборе. Не хватает только рихнувшегося любителя остановившихся мгновений и кайзеровской милости. На этот раз Барашков даже не улыбнулся. Дождавшись, когда рядом с Федориным положат связанного Ступичева, Он внимательно посмотрел на приходящего в чувство полковника. — Оба предатели. Только почему-то я больше ненавижу именно вот эту сволочь. Убедите меня в том, что он благотворитель, и я вас произведу в боги. Тут воробей Шурка, вопреки всяким представлениям о беспорченном зрении, показал пальцем. — Братцы, смотрите-ка, чудотворец едет. Женькин Таранта с гремя вывернул из-за угла барочной. Когда он проезжал мимо места, где лежал компот, из него выпрыгнули два партизана и направились к телу. Денисов правил стоя. Он удивленно вертел по сторонам рыжей головой. — Эй, магикане, что у вас тут приключилось? Артобстрел? В Тарантасе находилось еще трое чернецовцев. — Я так и знал, что вы меня не дождетесь, — продолжал Женька. — Однако подмогу все же прихватил. — Как я узнал? курево закончилось. В рестораны надо почаще закаживать и с красивыми барышнями общаться. Женька вынул папиросы и, прикуривая, хитро посмотрел на Лиходедова. — Алешка, с тебя четверть. Твой тихий нашелся. Знакомые казачки привели. Чуть подранен, но горячий бес. Хозяина ищет. Солей раздался свист. Один из согнувшихся над компотом партизан многозначительно провел у своего горла рукой. Труп. Юноши выпрямились и, поправив винтовки, поспешили к товарищам, сгрудившимся вокруг раздающего папироски Денисова. Внезапно все вздрогнули. В стоящей рядом пролетки хлопнул выстрел. Друзья, не сговариваясь, кинулись на звук. Перемазанный в побелке полковник Федорин сидел с пистолетом в руке, положив вытянутые ноги на труп кучера, и внимательно рассматривал какую-то записку. Ступичев был мертв. Пуля полковника прошила сердце под Исаула, так и не узнавшего о проигрыше в дуэли. «Господа!» — обратился начальник штаба северной группировки к застывшим в атерапевом молчании юношам. «Я слышал тут свой адрес, некоторые очень странные фразы, но пока постараюсь не придавать им значения. Да и до этого ли нам? Он достал золотые часы, когда немцы, наверное, уже в десяти верстах. «Извольте погрузить ящики и в атаманский дворец». Всех принимавших участие в тайной операции ожидает особая благодарность командования. Алешка горько усмехнулся и поднял голову вверх. На шесте голубятни сидел почтовый голубь с прикрепленным к ноге маленьким серебристым контейнером. Птица мирно копалась в перьях, и ей не было ни до чего дела. Лиходедов не сразу почувствовал, как его тянут за рукав, и не сразу сообразил, о чем так взволнованно говорит его лучший друг, Серега Мельников. Наконец в его сознании выстроилась и обрела смысл фразы. «Леха, труп компота пропал! Исчез, мать его, за ногу!» Потеря трупа какого-то налетчика, бывшего подельника, предателя Ступичева, мало кого взволновала. Порыскав немного по подворотням, участники спасения ценнейшего для донагруза поспешили сопроводить народное достояние, подвалы Атаманского дворца. Как говорится, победителей не судят, да и знать особенно не хотят. Но зато всю армию вскоре облетел слух о том, что произошло при учете возвращенного золотого запаса трехсторонней комиссии. Когда представители северной и южной группировок, или как их стали именовать, отделов, и наблюдатели от добровольцев собрались в Атаманском дворце, случилось нечто ужасное. При вскрытии металлических коробов, находящихся внутри деревянных ящиков, обнаружилось, что в каждом из них не хватает по паре золотых слитков. Несколько минут все молча смотрели друг на друга, словно пытаясь прочитать в глазах других, куда испарилась часть только что обретенного достояния. Через 15 минут все участники розыска и спасения золотого запаса были на ковре у походного атамана. Но допрос Алешкиной компании, полковника Смолякова и даже полковника Федорина ничего не дал. Спотевший от возбуждения и возмущения генерал Попов ходил взад-вперед по кабинету и распекал отличившихся. Но они только разводили руками. Неожиданно на очередном витке едкого генеральского красноречия Лиходедов, набравшись смелости, произнес. «Господин генерал!» Конечно, можно предположить, что когда золото находилось еще в казначействе, я или кто-то из здесь присутствующих потихоньку воровал слитки. Но скорее этим человеком мог быть тот, кого сейчас здесь нет. Походный атаман уставился на Алешку. Видя его мучительное недопонимание, вмешался Барашков. Ваше превосходительство, партизан Лиходедов хотел сказать, что помимо них золото сторожило и другая смена. Генерал Попов сначала неодобрительно скосил глаз на кучерявую шевелюру Вениамина, затем вопросительно посмотрел на Федорина. Но ответил ему полковник Смоляков. «Прапорщики Мылин и Хуревич, старший караульной смены Вахмистер Тюрин». «Так, где они?» Походный впился круглыми на выкате глазами в Ивана Александровича. «Немедленно найти негодяев! Мне перед немцами еще позориться не хватало!» Пообещав со всеми серьезно разобраться, пароходный атаман, как величали его студенты-партизаны, укатил на очередной банкет. На этот раз в честь прихода в Новочеркаск Дроздовского полка. Полк или отряд полковника Дроздовского, состоящий из героев-добровольцев Румынского фронта, какими-то одному богу известными путями появился у Новочеркасска. Случилось это как раз в тот момент, когда большевики вновь предприняли попытку наступления на город. Три дня подряд красные, отступившие от Сулина, под натиском украинцев пытались взять хотунок. Появление дроздовцев в корне изменило соотношение сил. При поддержке одного броневика и артиллерийской батареи прибывшие силы вместе с конной сотней новочеркасского полка полковника Фицхелаурова вышибли красных из поселка и обратили их в бегство. Так, 25 апреля легендарное соединение Дроздовского, прошедшее с боями половину России, вступило в Донскую столицу. Скорее всего, банкет по поводу прибытия Дроздовцев стал последним празднеством, на котором городская общественность воспевала заслуги генерала Попова. С избранием кругом атамана Краснова должность походного атамана была упразднена. Правда, Попову в утешение присвоили звание генерал-лейтенанта. От предлагаемых высоких должностей оскорбленный пароходный атаман отказался, возглавив оппозицию существующему правительству. Однако любитель чужих почестей успел отрядить для переговоров с германским командованием ряд своих сторонников, вместе с полковником Федориным, возглавившим Донское посольство в Киеве. «На да, делам!» Вздохнул Мельников, провожая взглядом броневик с черепом и костями на борту. Машина прогремела по площади и свернула за угол, оставив дымный след. В скверике, кроме сидящих на лавочке друзей, никого не было. Сидели редком, вытянув ноги, прислонив винтовки к стоящему рядом дереву. Сначала Серега, потом Алешка, дальше Барашков, Журавлев и Шурка. — А чего ты хотел? — ответил Барашков. Но то оно и золото, чтобы его воровали. «Презренный металл. Да, Шурка? Скажи, сколько царей и королей сгинуло из-за него?» Печогин попробовал прикинуть, стал загибать пальцы, но потом махнул рукой и уныло произнес. «Без счета!» «Вот видишь, — кивнул Веня, — Шури говорит, что не сосчитать. Так это короли, а простым смертным как быть?» «Так это ж мы его проворонили!» — Будь оно неладно, — возразил Серега. — И главное, как обидно. Два раза подряд сперли. — Не два, а три, — поправил Алешка. — Про Федорина забыл? Или ты впрямь думаешь, что он вознамерился его сохранить для потомков? — Да ничего я не думаю, — буркнул Мельников. — Думаю, сидит он себе в Киеве за столом у Гетмана, пьет какую-нибудь иностранную гадость и прикидывает как бы на поставках нажиться. — Вот от таких большевики и заводятся. — Большевики не тараканы, — заметил Журавлев. — Хотя по живучести и упрямству этим шестиногим бестиям не уступят. — Хотя, может быть, ты и прав. Все от беспорядка в головах. И тараканы, и войны. Барашков улыбнулся. — Уж не вознамерился ли наш любезный Анатоль просветить человечество? А то один уже пытался. Помнишь? Распяли его. — Господин Пичугин, может, перескажете моему другу в Библию? Вкратце. — Да ладно вам, Вениамин Семенович, богохульствуй! Перенимая шутливый тон, оборвал студента Лиходедов. — Господина Чернышевского я здесь не вижу, поэтому извините, спрошу у вас сам. Что делать будем? Барашков скрестил руки на груди и важно выпятил нижнюю губу. — А ничего! Дальше воевать будем, пока не победим. В конце концов, у нас есть командование, и ему виднее. Раз оно не обвиняет нас, не устраивает тараканье бега с препятствиями, не заставляет днем с огнем разыскивать несколько слитков... — Сорок! — буркнул Мельников. — Да хоть пятьдесят! Вениамин вполне попролетарски спленул себе под ноги. — Значит, не больно надо. А раз так, то у меня свои дела найдутся. Конечно, если нам станет что-то известно, то мы сложа руки сидеть не будем. Но хочу вам напомнить, у нас есть кое-что, и при экспериментальном подтверждении научной гипотезы мы имеем шанс заполучить мощное оружие, которое, будучи правильно применено, сможет здорово помочь. После этих слов все погрузились в молчание. Пауза была долгой, пока Лиходедов не разрубил тишину хлопнув ладонью по колену. «Так, в общем, я с Вене не согласен. Но справки о прапорщиках наводить все равно надо. Вдруг найдется какой-нибудь след. Если найдется, решим, как действовать. А пока у каждого из нас своя служба. Хотя...» Алешка обвел товарищей взглядом и улыбнулся. «Дружба тоже имеется. А, магикане?» Сидящие на лавочке согласно закивали и радостно зашумели. Только Шурка-Пичугин, поправив очки, озабоченно спросил у Вениамина. — Так с чего же начнутся э, научные эксперименты? — Ворожков посмотрел в сторону и решительно произнес. — Будем помещение под лабораторию просить.